Глава 10. Роман Контрабас. Сергей Баранов. Город. Санкт-Петербург. Лето. 2007 год. Для Егора неделя началась с того, что он разгребал завалы проблем в магазине. Как оказалось, следователь встал в позу и для него все приходившие свыше директивы были не указ, которые он, как процессуально независимое лицо, хамски игнорировал и ежедневно подвергал бывшего директора магазина изматывающим допросам. «Егор, она скоро поплывет!» Артем сидел в тесном кабинете руководителя в магазине. «Я с ней общаюсь, сулю горы золотые, но я чувствую, там края». «Тема, ты понимаешь, что ее по-любому сливать», жестко сказал Егор. Но сначала нужно вывести со склада все то говно, которое они туда запихали. Но я, блин, не могу этого сделать, потому что эта сука наружку не снимает. Как только мы рыпнемся, все, ахтунг, нас мгновенно заластают. Это они еще не просекли, что мы к складу имеем отношение? Я не знаю, что делать. Артём шумно выдохнул. Морду им начистить, что ли? Ага, давай, облегчи им работу. «Где Локтев? Где дрон?» — вспылил Егор. «Херня какая-то вокруг творится!» Егор нервно вышел в зал, походил несколько минут по пустому помещению и, остановившись, набрал номер телефона. «Илья, привет, это Егор. Могу подъехать куда-нибудь перетереть?» «Привет!» — тихо отозвался собеседник. «Да, вечером можешь приехать ко мне на дачу. Бери Веру, девочки посплетничают, а мы с тобой мясо пожарим и переговорим». «Спасибо!» Егор отключился и тут же, выудив из кармана визитку, набрал номер Толстикова. «Николай, это Егор! Я от вашего тезки! Хорошо, сейчас подъеду!» Егор вернулся в кабинет, глянул на Артема и проговорил. «Ты, блин, вместо того, чтобы слезы лить, лучше займись приемкой заказов, а то и основной бизнес просрем!» Егор в сердцах хлопнул дверью, На пороге чуть не столкнулся с Локтевым и отбил протянутую в знак приветствия руку со словами «Иди на той". Улица встретила Егора шумным ветром. Он быстро заскочил в машину и поехал по указанному адресу. Сейчас радовало только одно... Тот факт, что в его жизни появилась вера, неоспоримо делал окружающий мир как-то лучше, и Егор клятвенно обещал себе, что выберется из-за всей этой ситуации. Приехав в какую-то затрапезную комиссионку, почему-то провонявшую щами, Егор огляделся и, увидев спешащего к нему молодого человека с масляным лицом, спросил. «Мне Николай Толстиков нужен». «А я он и есть. Какой у вас вопрос?» я вам звонил ну я понял какой техникой интересуетесь все новинки только у нас цены самые красивые во всем городе мужчина выжидательно уставился на посетителя нет терпеливо сказал егор у меня вопрос другого характера мне нужно забрать в единичном экземпляре некоторые новинки из за границ а протянул толстиков но это тоже не вопрос у нас будет разовое сотрудничество не думаю — вздохнул Егор. — Ну тогда, наверное, сейчас не время и не место для разговора. Не меняя выражения лица, проговорил Толстиков. — Мне нужно знать ответ сегодня по провозу именно конкретных моделей. Егор показал Толстикову листок, на котором написал производителей и номера недавно представленных на рынке ноутбуков. — Ну так-то да, смотри, любите все самое свежее. Перекатился с носков на пятки, и обратно мужчина. «Это не для меня, просто благодарность». «Это будет очень дорогая благодарность, вы в курсе?» Толстиков посмотрел на Егора. «Да», — нетерпеливо отозвался молодой человек. «Ок, в работу принял». Толстиков отодвинул листок бумаги, который ему протянул Егор и показал на свою голову. «Не волнуйтесь, я уже все зафиксировал». Егор вышел из комиссионного магазина с чувством какой-то неясной тревоги. Ему был крайне неприятен этот тип. Но делать нечего, но ты нужно было как-то протащить, а без участия этого масляного лица никто этого сделать не даст. И сейчас Егор подумал о том, как же ему было бы приятно в своем алкогольном мире, где он серфил на волне успеха и работал по давно проверенной схеме. Вдруг на экране телефона засветился иностранный номер, и Егор, пожав плечами, взял трубку егор здравствуйте меня зовут инга я работаю в крупной алкогольной компании в европе хочу пригласить вас в гости чтобы поболтать о возможном сотрудничестве здравствуйте. здравствуйте удивленно отозвался молодой человек но меня устраивают мои нынешние партнеры о поверьте их обороты по сравнению с нашими просто совсем маленькие мы самые крупные на рынке я представляю компанию флотилия Если бы сейчас была ночь, то на небе бы точно ярко засверкали звезды, складываясь в карту прекрасной удачи. К этой компании Егору не удавалось подступиться долгое время. Они его просто игнорировали. А сейчас, видимо, объемы продаж их впечатлили, раз они позвонили сами. «Я готов приехать на следующей неделе», — с готовностью ответил молодой человек. «Чудесно. Я жду вас». И в следующую минуту, когда Егор повесил трубку, телефон снова зазвонил и глухой голос произнес: «Егор, мы на складе! Нас отмудохали!» «На каком складе?» — задохнулся Егор. «Ну, я заказы собрал и поехал за товаром. За нами, видимо, наружка приперлась. Ну, короче, сначала они нам наваляли, потом мы им. Один, по-моему, того». «Вы, блин, дебилы конченые!» — медленно произнес Егор, сел за руль и помчал на выезд из города. Приехав на арендуемую на подставное лицо стоянку, где они за семью замками держали контрабандный алкоголь, Егор увидел сидевших в стекающей крови товарищей, одного связанного представителя закона и второго валяющегося без признаков жизни на асфальте. «Что здесь произошло?» «Ну, мы приехали, не успели склад открыть, эти налетели. Дениски по голове жахнули, мне лицо раскроили». «Просто налетели?» — спросил Егор. «Ну да, реально. Егор, мы только на территорию зашли». Развел руками Артем. «Хорошо. Алло, полиция? У нас тут нападение. Можно кого-то вызвать? Спасибо». Егор повесил трубку. «Ты чего сделал?» Артём от волнения аж задохнулся. «Жопа ваша спасать буду, а заодно и свою», — рыкнул Егор. «Выбить с собой есть?» «Ну да, там у меня джин вроде валялся», — пожал плечами Артём. «Алкашка есть в машине. Тащи сюда, давай быстрее». Егор присел возле лежащего без сознания полицейского и нащупал бьющуюся вену на шее. «Чего, сами проверить не могли? Живей всех живых!» «Так, давай сначала связанному в глотку лей джин, заставь проглотить», — скомандовал Егор и огляделся. «А еще нужно как ты этому залить, но чтоб он не захлебнулся». Мужчина задумался и засучил рукава. «Быстро, у меня в машине есть аптечка, тащи сюда. Мне нужна клизма, там точно есть. Я вообще удивился, нахрена она в наборе». Егор глянул на Артема, который вливал в глотку мычащего человека джин. «Ну не жести, дай ему передохнуть. Иди сюда. Помоги со второго штаны снять» зачем удивленно протянул артем на жопу его любоваться будем рявкнул егор и взяв принесенную клизму быстро набрал в нее джин ну ка немного в рот ему плесните и теперь небольшая бодрящая внутрикишечная рюмка егор ты охренел Локти с артемом уставились на егора нет охренели вы «А я за вами косяки исправляю. Теперь пальцы свои жирные. С бутылки сотрите, приложите пальчики блюстителей закона и бросьте им джин в машину». Закончив делать клизму со спиртным, — сказал Егор. И еще нужно быстро натянуть штаны, а то с мужиком может казус случиться. Зачем нам на это смотреть? Пусть лучше его коллеги на это поглядят. Вон они как раз едут». Тяжело дыша. Егор посмотрел вдаль где сверкал одинокий маячок полицейской машины. Егор абсолютно точно знал, что бояться им нечего, В арендуемом складе, точнее, контейнеры, были только старые покрышки, и здесь они совершенно легально торговали старыми колесами, а вот весь запас нелегального спиртного хранился в погребе, который остался от стоящего здесь когда-то давно деревенского дома. Подвал был добротный, Егор с ребятами его слегка подшаманили, и теперь там в прохладе хранился весь товар. Повезло им еще и с тем, что мужчина, который знал об этом секрете, скончался. Весь бизнес перешел к сыну, но тот не был посвящен в секреты раны ушедшего отца, и теперь арендаторы пользовались подвалом совершенно безопасно и безвозмездно. Когда полицейские увезли своих мычащих коллег, а Артема с Денисом закончила обрабатывать скорая помощь, Егор увидел на экране телефона имя Веры. И когда она предложила уйти в загул, устало выдохнул. «С удовольствием!» жаркий день оставался позади ветер вальсировал стучами в небесной лазуре неба замазывал солнце дымкой тянул синее покрывало грозовых облаков и вскоре стал слышен грозный рык грома золотые стрелы молнии летали пронизывая насквозь наполненную дождем темную массу что везла с собой непогода и оттуда на еще недавно горячий асфальт стали падать первые капли Вера, прячась в сумраке комнаты, стояла возле раскрытой двери балкона и неотрывно смотрела на небо. Она чувствовала, как холодит кожу ветер, как к ее ногам ластились шелковые занавеси, летающие на сквозняке, а пальцы ног облизывает дождь, отскакивающий от потрескавшегося пола балкона и залетающий внутрь. Но Вера стояла и просто смотрела перед собой, впитывала предстоящее погодное безумие, и ей казалось, что сейчас ее жизнь очень похожа на такой же шторм. А последние несколько дней, когда они с Егором просто выключили телефоны и ушли в загул после того, как вернулись от Ильи, были просто волшебными. Казалось, что все проблемы растворились, от них не осталось даже горького послевкусия. Но, к сожалению, жизнь — это не пленочная фотокамера, где можно просто вытащить негативы и вставить свежую катушку, чтобы получить новые яркие моменты. Завтра утром Вере предстояло вернуться в реальный мир и как минимум найти себе новую работу, а как максимум — искать другое жилье, а, может быть, даже и другой город для проживания. Документально она себя обезопасила, но у Юрия Ефимовича был скверный характер, и он вряд ли простит ей последние события. Вере нужно было ждать больших неприятностей. Девушка вдруг почувствовала, как ей на плечи легли руки Егора. Он зарылся лицом в паутину темных волос и несколько секунд просто молча стоял, а потом прошептал. «Почему ты такая грустная?» Все хорошо», — покачала головой Вера. «Просто люблю грозу. Красиво очень». «Вера, я же чувствую, что ты не договариваешь. У тебя что-то случилось. Ты все выходные грустная» вера натянула на лицо веселую улыбку и развернувшись глянула на мужчину эй паренек ты не так давно меня знаешь чтобы заниматься моим психоанализом все нормально мои проблемы это мои проблемы егор немного отстранился посмотрел девушке в глаза и произнес серьезно а то что я тебя люблю это не считается «Егор», — Вера улыбнулась, — «любовь, замешанная на страсти, еще не любовь. Нам очень хорошо вместе, но давай, прежде чем вешать ценники на чувства, мы немного подождем». «В смысле ценники?» Мужчина отошел и сел в кресло. «Не обижайся». Вера присела напротив. «Ценник не в плане материальном. Просто каждое чувство тоже имеет цену, пусть духовную, но это тоже цена». Просто я считаю, что любовь — это очень дорого. Настоящее чувство, оно меняет людей, глубоко их переплетает, ломает их. Вера задумалась и рассмеялась. На молекулярном уровне. Мы начинаем жить не только своей жизнью. Находим время для интересов своей половинки. Вера пожала плечами и, дотянувшись до пледа, потянула на себя. И они совсем понимаю эти скороспелые семьи, где людей ведет под венец страсть. Потом от этого чувства отпочковываются дети. Потом люди понимают, что они друг другу просто чужаки. Но так как они уже плотно обмотаны ипотеками, кредитами, детьми и еще каким-то там совместно нажитым имуществом, то остаются на этой семейной каторге навсегда. Она завернулась в плед, вздохнула и произнесла. «Так что для меня любовь — это нечто большее, чем просто наша с тобой обоюдная симпатия, гормональный взрыв и весь этот коктейль чувств». «Ну, я тебе так скажу». Егор разлил остатки вина по бокалам. «Я до тебя ни единой девушки таких слов не говорил. Для меня все это тоже как-то новое и необычно." А то, что я для того, чтобы провести с тобой как можно больше времени забил на работу в очень непростой ситуации, лично мне говорит о том, что чувство — это настоящее. Ну, ладно. Егор подал один бокал Вере. Поживем — увидим. За тебя. К легкому переливу хрустального звона вдруг присоединилась трель дверного звонка. Егор удивленно посмотрел на часы и, скривив лицо, поднялся. «Не представляю, какая сволочь не хочет жить!» Грозно прорычал Егор, целуя Веру в макушку. «Накинь на себя что-нибудь, а то ослепнут еще от такой красоты!» «Видимо, людям очень нужно!» Вера поднялась, натянула джинсы и свитер и села так, чтобы видеть происходящее в коридоре. Егор, глянул в глазок, поджал губы и распахнул дверь, за которой стояли Артем и Дрон. То есть выражение «меня не трогать» не натолкнуло вас на мысль, что не нужно приезжать. «Мы войдем?» — спросил дрон. «Здесь не очень удобно обсуждать животрепещущие вопросы». «Ну, входите!» — буркнул Егор и посторонился. «На кухню тащитесь». Мужчина закрыл дверь и, оглянувшись, увидел, что Артем с дроном все еще топчутся в коридоре и пытаются заглянуть в комнату, чтобы понять, кто у Егора в гостях. «Блин! Вы за свежими сплетнями пришли или по делу?» — рявкнул он. «Не рычи», — проговорил дрон. «Чего хотели?» Егор, пройдя на кухню, налил в высокий стакан воды и развернулся к друзьям. «Они сняли наружку и вторую машину тоже отозвали. Сейчас есть шанс все это говно вывести со склада». «Ночью? Хуже не придумаешь», — вздохнул Егор. «Начнем шевелиться, сразу вызовем интерес. Мы же даже не знаем, какой объем там стоит». «А зачем нам это делать самим?» — спросил дрон. «А если наймем специально обученных людей?» «Ну, чтобы они обнесли склад». «Мысль дельная, но где их взять в такое время?» — проговорил Егор. «И так быстро». На пороге кухни вдруг появилась Вера. Девушка улыбнулась, покивала в знак приветствия и сказала, «Егор, прости, что я невольно подслушала ваш разговор. У меня есть знакомый, ну, как знакомый». Она задумчиво почесала лоб. «Ухаживал, короче, за мной. Но мы остались просто друзьями». «Вот охренеть, как вовремя вы, мадам, ударились в воспоминания», проговорил Артём. «Детка, давай взрослые дядьки порешают свои проблемы, а потом ты признаешься Егору во всех своих прегрешениях». «Так вот, Егор». Вера продолжила, даже не повернув головы в сторону Артема. «Есть у него ребята спортивные и транспорт. Они прям реактивные. Ну и что немаловажно, он мне должен. Я могу позвонить, и в течение ночи склад очистят». Она помолчала. «Конечно, не бесплатно». Потом Вера перевела взгляд на Артема и продолжила. «Позволь дать тебе дельный совет. Чтобы ты смог вырасти в серьезного дядьку, выходи за рамки стереотипов и скудного мышления. Тогда у тебя все получится». На этих словах Вера развернулась и вышла, а Артем, проводив ее взглядом, тихо спросил. Что это было? Это тебя немного опустили, хихикнул дрон. Как ощущение? Так. Егор усиленно думал. Ладно, других вариантов все равно нет. Вера! крикнул он, куда ты ушла? Егор, ты сдурел, что ли? Тихо возмутился Артем. «Если тебе каждая твоя девка будет предлагать сотрудничать с ее бывшими чпекарями, мы так можем сразу лавочку прикрыть». В следующую секунду Артем отлетел к стене, держась рукой за вспухшую скулу. Он ошарашенно смотрел на приближающегося Егора, глаза которого словно отражали беснующуюся погоду за окном и не предвещали ничего хорошего. «Еще раз назовешь ее девкой, я тебя закопаю!» «Придурок!» — прошипел Артем. «Кстати, погода сейчас самое то, чтобы быстро склад вытряхнуть. Завтра понедельник», — проговорил дрон. Хрен его знает, что еще этому следователю придет в голову. И Светка чего-нибудь наболтает. Я думаю, нужно сейчас решить этот вопрос. Будет гораздо хуже, если туда менты заявятся». Егор покивал, задумался на несколько секунд и пошел в комнату, где, свернувшись калачиком, в кресле сидела Вера. «Это, пожалуй, единственный верный вариант. Ты можешь позвонить сейчас?» «Уже». — просто ответила девушка. — Сейчас перезвони, ты и разговаривать будешь сам. — Он не берет трубку никогда. Вера закатила глаза. — Весь такой секретный, куда там? Просто у меня есть номер для экстренной связи. В ответ на ее слова мобильник зазвонил, и Вера, нажав на кнопку приема, проговорила. — Привет, нам нужна экстренная помощь. — Нам, Жора. Она глянула на Егора. — Это мне и моему молодому человеку. Она приложила палец к губам Егора и отдала ему трубку. «Привет!» — сказал Егор. «У меня такая ситуация!» «Мне все равно. Мне нужен адрес, что нужно сделать и в какие сроки. Гарант оплаты — Вера, поэтому я готов принять заказ без предоплаты. Исполнителей найду в течение часа». Донеслось из телефона. «Говори все как есть!» — шепнула Вера. «Со склада нужно вывести фейковый алкоголь. Тихо, мирно и желательно его просто на свалку куда-нибудь вывести. Там бодяга жесткая, продавать нельзя, можно людей отравить». Когда Егор обсудил все детали и отдал Вере телефон, она сказала. «Спасибо, Жора. Позвони, как закончите». И, повесив телефон, она продолжила. Жора сказал, что если ты хочешь алиби, то лучше всего поехать в какой-нибудь клуб и потусить там несколько часов, чтобы вас видело максимальное количество народу, лучше засветиться на камерах, еще лучше даже побузить немного, чтобы охрана вмешалась, но лучше, чтобы конфликт был исчерпан на месте. «А ты, оказывается, коварная и страшная интриганка!» «Печально», — цикнула Вера. «Недавно ты говорил, что я красивая». На пороге показался дрон. Он развел руками и проговорил. «Простите, что нарушаю ваше единство, но что нам делать-то сейчас?» «В клуб тосить поехали», — улыбнулся Егор. «Я там Тёме морду дочищу». Утро понедельника началось для Егора с целой череды телефонных звонков. Он пытался выплыть в потоке информации, причем самой разномастной, но даже не мог оторваться от телефона, потому что ему звонили то из милиции, то из прокуратуры, то из разных европейских компаний и так далее. «Кофе будешь?» — спросила Вера, которую разбудил монотонный речитатив, доносящийся из кухни. «А тебе на работу не нужно?» Буркнул Егор, что-то записывая на бумажку. «Это ты меня так выпроводить пытаешься?» — спросила Вера. Егор вскинул на нее глаза, отключил собеседника на полуслове, обняв девушку за талию, подтянул к себе. «Нет, просто хотел спросить, во сколько за тобой заехать». «Егор», — Вера улыбнулась. «Так сложились обстоятельства, что я уволилась». «В смысле?» «В прямом», — Вера пожала плечами. «Слушай, там некрасивые истории, и я, чтобы обезопасить себя, просто решила самоустраниться». «Тебе кто-то угрожает?» — самым серьезным видом спросил Егор. «Нет, все в порядке. Давай закончим на том, что я просто больше там не работаю». Вера высвободилась из объятий мужчины. «Но от этого дел не меньше. Я, честно, не знаю, когда я сегодня освобожусь. Давай созвонимся на днях». Девушке мучительно не хотелось втягивать Егора в мир своих внутренних переживаний. В конце концов, их роман может к воскресенью уже сойти на нет, и если она решит сменить место проживания, то сделает это со спокойной душой. «Что значит на днях?» — нахмурился Егор. «О, арендодатель звонит, наверное, по складу». Егор поднял руку, призывая к тишине, и включил громкую связь. «Здравствуйте, слушаю». «Егор, добрый день!» Послышался суетливый мужской голос. «Слушайте, тут такая неприятность!» Мужчина замолчал. «Короче, вы же у меня еще склад арендовали. Так там ночью замок сломали. Видимо, обокрали вас». «А чего там брать-то было?» Проговорил Егор. «Склад пустой стоял. Мы редко там излишки товара хранили». В трубке послышался долгий вздох облегчения. Мужчина несколько секунд шумно дышал, потом, наконец, снова прорезался его голос. «Простите, воду пил! Я так перепугался!» Голос был чересчур веселый, и явно одной водой дело не обошлось. «Точно претензий нет!» «Так...» — Егор тяжело вздохнул. «Давайте я хоть приеду и на месте все посмотрю. У меня там ничего не хранилось, я туда уже не помню, когда ездил последний раз, но все-таки безапелляционно заявить, что я не имею претензий, я не могу. «Хорошо, хорошо, жду вас на месте!» Егор повесил трубку, посмотрел на Веру и покачал головой. «Нет слов. Как я понял, сработали очень хорошо». Знают толк в своем деле». Вера глянула на часы. «Ну что, тебе пора на склад, а я поехала домой». «Вера, я не хочу созваниваться на днях», — твердо сказал Егор. «Поехали сейчас со мной, заедем на склад, в магазин, потом я отвезу тебя за твоими вещами, и ты переедешь ко мне». Вера несколько секунд удивленно на него смотрела, потом покачала головой. «То есть ты все решил за меня?» «Нет, просто я думаю, так логичнее сделать. У меня квартира своя, а ты снимаешь. Без работы ты вряд ли сможешь ее оплачивать. Вот поэтому гораздо логичнее будет, если ты переедешь ко мне». «Егор», — Вера запнулась о слова. «Ты прости, но я никогда на содержании не была и не собираюсь». «Вера, ты прости, но я тебя на содержании и не звал». Я тебя люблю и повторяю еще раз. Я все равно хотел предложить тебе ко мне переехать, только не знал, как подступиться к этому вопросу». Он вдруг поцеловал девушку. «Не хочу я созваниваться на днях. Я хочу, чтобы ты была рядом». «Как-то стремительно в моей жизни начали происходить всякие разные события», — задумчиво проговорила Вера. «Думаю, что не стоит переть против восходящего потока», — усмехнулся Егор. «Смешно». Резюмировала Вера их разговор. Вскоре машина Егора припарковалась перед магазином. Мужчина печально посмотрел на закрытые ставни и проговорил: "Блин, теперь придется еще и этот балласт за собой тащить". Егор вздохнул: "Здесь меня подождешь". "Можно в магазин зайти?" спросила Вера. "Да". Егор вытащил ключи из кармана. "Держи, там закрыто сейчас. Работать все равно нельзя, и перед тем, как снова открыть, придется еще дофига чего сделать". Егор вышел на улицу и скрылся во дворе. А Вера, выскочив из машины, придирчиво оглядела улицу. Внешний фасад здания, и, щелкнув замком, пошла дальше по темным закоулкам магазина. Она несколько раз успела обойти все помещение, прежде чем услышала шаги, и увидела Егора. — Ну, как тебе наше царство? — Хорошее царство. Место приятное. Девушка огляделась. — Почему не работаете? Да, теперь чтобы работать нужно много чего сделать. Юридическое лицо новое, открыть, перезаключить договоры аренды, закинуть полуляма на счет, мы ведь алкашку продаем. Найти директора, но такого чтобы не подставил. Егор вздохнул. А то сейчас, если честно, один гемор. Да и место здесь не особо проходное. И так в минусе. Ну, во-первых, не проходное место это плюс. Вера развела руками. Есть где поставить машину. Во-вторых, если место непроходное, значит, здесь нужно делать не фастфуд, а авторский бутик. В-третьих, зачем полмиллиона на счет? Можно открыть аля винный бар-бутик. Ну или что-нибудь в этом роде. Проводить дегустации, презентации, связаться с виноделами. Они сейчас напролом сюда едут, продукцию свою показывать. Ну, короче, что-нибудь в этом роде, и тогда можно в деятельность прописать, что ты открываешь не «Алкомаркет», а точку общепита. Тогда уставной капитал будет всего 10 тысяч рублей, как у обычной ОООшки. Девушка улыбнувшись, спросил Егор. «А вам работа не нужна? Эта богадельня прикрывает наш основной бизнес, но, честно, я уже устал тащить эту убыточную ширму». «Егор, ты же понимаешь, что прямо вот без вложений сделать из этого магазина авторский бутик-бар не получится. Здесь места не очень много, поэтому нужно все продумать так, чтобы максимально использовать каждый метр. Если мы хотим дегустации и тому подобное, то такую публику я приведу. Но, конечно, не в такой... Вера замолчала, подбирая слова. «Интерьер. Здесь можно создать камерность, закрытость, то есть все то, что я не смогла сделать в огромном организме того ресторана». «То есть ты согласна?» «Егор, мне нужна работа». Вера вздохнула, прошлась пальцами по горлышкам бутылок. Но, понимаешь, я бы не хотела, чтобы возникла ситуация, когда наш роман закончится, например, и это скажется на работе. Поэтому идею я тебе подкинула, но думаю, что нет. Вера задумалась. Я, конечно, сразу понеслась со своими идеями, но думаю, стоит остановиться. «Выходи за меня замуж», — просто сказал Егор. Девушка, рассматривающая этикетку на бутылке, медленно перевела взгляд на мужчину и переспросила. «Что?» Если ты сомневаешься в наших отношениях, то я прошу тебя стать моей женой. Конечно, это я хотел сделать не так и не здесь. Но я просто хочу, чтобы ты наконец увидела, что я не хочу с тобой расставаться, и у нас не временная интрижка. Но, по крайней мере, с моей стороны. Спасибо. То есть я по-твоему ветреная девица? Ага. Егор улыбнулся и взял ее за руки. Неприятно? Но ты то же самое говоришь обо мне. «Короче, замуж за меня пойдешь? «Тебе нужно дать премию «Романтик года».» Вера постучала ему полву пальцем и на секунду задумалась. «Но что бы ты ни думал, что я испугалась и в кусты, то я скажу тебе «Да». Побережье гудело от криков «Горько!», разноцветные гирлянды, очерчивающие пространство танцпола, высвечивали лица людей, заходящихся в страсти танца. А тоненькая, как тростинка, певица уже охрипла, потому что народ требовал продолжения веселья. Свадьба была прекрасная. Обошлась даже без обязательного на таких праздниках мордобития и недопонимания родственников. Сейчас молодые стояли у самой кромки воды и смотрели, как тихие волны крадутся к линии песка, шепчутся друг с другом и откатываются обратно в родную стихию. Егор косился на молодую жену, чей профиль подсвечивала восходящая луна, а Вера просто изредка прикладывала голову к плечу Егора, улыбалась и пыталась сжиться с новой ролью в своей жизни. Вроде у нас все получилось, спросил Егор, поглаживая пальцем ладонь девушки. Да. Должна отметить, что у нас с тобой потрясающие организаторские способности. За неделю сделать такой хороший праздник, который не оставил никого равнодушным, это сильно. Рассмеялась Вера и покосилась на танцующих. Я просто без сил. Как они еще пляшут? Позади них, скрытой ночной тенью прибрежных растений. Прошли двое. Молодой человек и девушка в ярко зеленом платье с развивающимся шарфом шли, покачиваясь, тихонько смеясь. Егор легонько толкнул Веру и показал на удаляющихся людей. «Мне кажется, дрон кого-то украл с нашей свадьбы». «Это сестра подружки моей», — улыбнулась Вера. «Хорошо нас здесь не заметили. Никаких разговоров я бы сейчас не вынесла». «Может, поедем домой?» «Я парни попрошу, они проследят за порядком. Завтра рано утром в аэропорт». «Мы куда-то летим?» — изумилась Вера. «Да, совместим приятное с полезным. У нас будет деловое свадебное путешествие». Егор обнял девушку, и они еще некоторое время стояли перед темной бездной воды, раскачиваясь в такт доносящейся из ресторана музыки. Свадебное путешествие оказалось яркой феерией переездов. Вера несколько дней старательно изображала присущее новобрачное безделье, но потом, когда Егор собрался на переговоры, взмолилась. «Возьми меня с собой. Я не могу больше ничего не делать. Я, если хоть немного не поработаю, просто сойду с ума. Я могу быть даже стенографисткой и вести записи, чтобы потом ты не забыл, о чем речь». Вера смотрела на мужа широко открытыми глазами и шутливо подрагивала губами, пытаясь усилить эффект. А ты что, хотела остаться и бездельничать? спросил Егор. Да я, можно сказать, женился на тебе по расчету. Чтобы ты стала моим деловым партнером и директором Бутика. Мы сейчас как раз навстречу едем обсуждать ассортимент. То есть, все-таки по расчету. Вера сощурила глаза, и в голову Егору полетела подушка. «Ну, держись, теперь я тоже буду жить с тобой по расчету и пропадать на работе сутками». «И курами!» — рассмеялся Егор и поймал девушку, которая хотела скрыться в ванной. «Я тебе вчера говорил же, что идем навстречу, но ты уснула и пропустила мою пламенную речь». «А, помню, ты буркнул что-то не члену раздельное». Уворачиваясь, рассмеялась Вера и крикнула «Я буду готова через десять минут». Уже ближе к вечеру, когда улочки Амстердама стали наполняться решившими отдохнуть после рабочей недели местными жителями и разномастной толпой туристов, Вера и Егор сидели в тишине большого ресторанчика и молча смотрели друг на друга. «Ты представляешь, что это значит?» вдруг спросил Егор, глядя на жену. То, что из твоей компании хотят сделать эксклюзивного представителя по северо-западу?» Вера отпила глоток танцующего пузырьками вина и продолжила. «Ну, как минимум, это дорога в крайне обеспеченное будущее, а как максимум, это чертова туча проблем». «Но я не мог не согласиться», — задумчиво проговорил Егор. «Пацаны, конечно, не обрадуются, что я за всех принял решение». Но мне кажется, одно то, что именно ты прилетел навстречу, точнее, именно тебя пригласили, и означает то, что только ты мог принять решение». Вера подняла бокал. «Ну что? За прекрасное и очень богатое и светлое будущее». Вера неловко задела стоящий рядом кулер, ведерко, неустойчиво гнездившееся на изящной подставке, пошатнулось, накренилось и стало падать, выплескивая подтаявший лед. Бутылка выскользнула почти у самого пола, пролетела, сбивая замороженные кубики, ударилась в стену и шипением разлетелась в дребезги. «Ого!» — тихо произнесла Вера. Будем считать, что эта бутылка разбилась на счастливую удачу о борт нового корабля. Персонал ресторана засуетился. Немногочисленные посетители равнодушно наблюдали за уборкой и сменой сервировки. Кто-то негодовал, потому что сие происшествие нарушило тягучее спокойствие. А счастливые Вера и Егор просто ушли, потому что впереди было очень много дел. А на утро следующего дня... Вера проснулась под скорый перебор слов, нёсшихся с балкона. «Дрон, я понимаю, что ты меня понимаешь, и человек разумный. Я не совсем понимаю Темины сомнения, но я решение принял ещё вчера. Сейчас всё перевернётся с ног на голову, и филонить, как раньше, не получится. Все, давай, готовьтесь, мы сегодня вылетаем обратно. Утром в магазине встретимся, нужно многое обсудить». Егор помолчал. «Ты чего такой запыхавшийся? А, тренируешься? Молодец!» «Нужно мне тоже спортом заняться, чтобы вытянуть эту машину!» Вера завернулась в простыню, перешагнула порожек и села на крохотный стульчик, умещавшийся на небольшом, залитом солнцем пространстве лоджии. «Летим домой?» «Да, через четыре часа самолет!» Егор копался в телефоне, выписывал в блокнот цифры и почти не смотрел в сторону Веры. Нужно многое успеть. Еще придется обратиться за инвестиционной помощью. Сами мы точно не потянем такой объем, а для этого нужен четкий бизнес-план. И, наверное, магазин нужно закрыть. Его было прикольно держать как прикрышку, а сейчас нужно каждый рубль беречь, чтобы не окунуться в грязь лицом перед новыми партнерами. Дело твое. Вера повела обнаженными плечами, и солнечные блики заскользили по загорелой коже девушки. Но я бы не стала торопиться, наоборот. Включила бы целую сеть таких магазинов-представительств. Тебе нужно будет куда-то выставлять продукцию, устраивать презентации, дегустации, знакомить дилеров с новыми поступлениями. Шоурум просто необходим. Все легально, красиво, а главное — ликвидно. Отлично! Вот ты этим и займёшься!» Егор встал со своего места и протянул руку девушке. «Пошли!» «Куда?» Вера подняла к мужу лицо. Егор выдохнул, поцеловал девушку в лоб и ответил. «Месяц у нас медовый, если ты не помнишь. В постель пошли, а то скоро выезжать в аэропорт. Я уж такси заказал. Егор, второй раз можно тебе выдать премию «Романтик года», — рассмеялась девушка. Но на самом пороге спальни их остановил звонок телефона, и Егор недовольно буркнул. «Да, это Николай Толстиков, помните?» «Конечно. Все готово. Я сейчас в отъезде. Сегодня прилечу и перезвоню. Идет?» «Да, конечно». Егор положил трубку, обнял Веру, и сейчас ему показалось, что все настолько хорошо, что даже становится страшно.